Глава 16 Лошадь звали Мона, и она была из того же помета, что и Роззи. Сестра практически близнец, лишь с более темным носом. И когда Диана увидела ее, в первое мгновение чуть было не вскрикнула от неожиданности. Марко, правда, извинился, что не доглядел и не сказал кониху приготовить для нее кого-нибудь другого. Но Ди только отмахнулась. «Что уж теперь». Тратить время еще и на смену лошади из-за дурацкой сентиментальности не было никакого смысла. И теперь Диана стояла у забора, к которому была привязана Мона, и гладила ее по бархатной переносице. В следующий раз принесу тебе сахар, пообещала она шепотом. Вот увидишь. Я носила твоей сестренке сахар. Мона не понимала, что ее сестры больше нет, и тем более не знала, кто был в этом виновен, и спокойно принимала ласку. А когда Диана останавливалась, еще и сама толкала ее носом в ладонь, требуя не отлынивать. Смешная и добродушная. Ди тяжело вздохнула, и, упершись лбом лошади в плечо прикрыла глаза. Она толком ничего не сделала, а силы от чего-то кончились. Не магические, моральные. Резерв почти полностью восстановился, а вот в очередной раз смотреть на чью-то оборвавшуюся жизнь было невыносимо. Ни ее это дело, ни Диана. Она же рождена для веселья, танцев и флирта. К ее ногам должны падать толпы поклонников, а не чьи-то внутренности, сорвавшиеся с люстры, как несколько минут назад. На рубашке до сих пор остались несколько капель темной крови. Третья разорванная жертва, не считая бывшего старосту и его старуху. А если с ними, то это был четвертый раз, когда Ди пришлось заходить в комнату смерти. А до этого чертов подселенец, затем полуразложившийся Джо. А потом еще армия призраков, в жертву которой пришлось принести Рози. Это слишком, слишком много, слишком часто и слишком больно. Ты как? Ее плечо мягко коснулась чужая рука. Конечно, Ди предпочла бы, чтобы ее обняли, но на людях и подобное проявление участия было на грани допустимого. В порядке. Она повернулась. Марко ответил пристальным, недоверчивым взглядом, но донимать излишней заботы и не стал. «Почти все. качнул головой в сторону дома, куда как раз отправились вызванные из Иволги стражники, и убрал руки в карман. Диана нахмурилась. «Им еще не надоело сюда ездить? Не пора ли передать дело в сыск и полноценно искать преступника?» В ответ Марко только бессильно пожал плечами и ковырнул носком сапога камень под своими ногами. Говорят, передадут, как только гильдия магов подтвердит, что это сто процентов не нежить. И когда прибудут гильдейцы? Ты же писал им еще позавчера. Марко поморщился. Расписание у них. В начале будущей недели обещали. Диана выругалась от души и такими словами, которые приличная леди вовсе не пристала бы знать. Она и не знала, пока не приехала в Сливду. «Поддерживаю», — мрачно согласился Марку. «Но начинаю склоняться к выводу, что ты была права. Девушек, имеющих связь с Форстом, убивает не ненежить». И Диана, успевшая отвлечься на лошадь, ткнувшуюся ей носом в щеку, стремительно обернулась к нему. «Что значит, ты начинаешь склоняться? Это же очевидно. И ты был со мной согласен». А в ответ Марка только развел руками. То согласен, то нет. Не знаю. Ты заметила, что здесь опять не было перьев? Подушка не тронута. Ди дернула плечом. Конечно, заметила. Увиденное недавно в доме Нита опять явственно предстала перед глазами. Она сжала пальцами переносец, усилить собраться и мыслить трезво. Получилось из рук вон плохо. Как Нита вообще оказалась здесь ночью? Она же должна была ночевать в желтом флигеле. Марка поморщился. Мать говорит, кота пошла кормить. Не успела до темна вернуться и, видимо, решила остаться. И замок снова целый, да? А то. Что же вынудило и без того испуганную девушку открыть кому-то дверь? Позвал кто-то знакомый? Ну, черт возьми, если убийца человек, то он и должен быть знакомым. В деревне явно орудовал кто-то местный. Я тут подумал. Вновь заговорил Марку, следя взглядом за вышедшими из дома стражниками, которые пристали к топчущемуся в ожидании у крыльца старости. Корт чесал пятерню в затылке и выглядел Данельзе растерянным, отвечая на их вопросы. «Угу», — подтолкнула Ди. И Марка вновь повернулся к ней. «Помнишь, мы рассуждали, что убийца может быть ревнивая женщина?» «Угу». Он уставился на нее в упор. «Ты женщина». Ди закатила глаза. «Да уж не мужчина, тебе ли не знать». Марк изгримасничал. «Я не об этом». Мотнул головой. «Ты можешь оторвать трупу руку?» «Я?» Диана шире распахнула глаза. «Конечно нет». Он мученически вздохнул. «Я не про моральную составляющую». «Тебе хватит сил оторвать кому-то руку, вывернуть сустав?» «Фу, нет». «Если это человек, то он явно использует что-то похожее на когтя». «Ммм, садовые грабли?» Диа его скептическим взглядом. «Ты меня спрашиваешь? Я ни черта не смыслю в инвентаре». «И все равно нужна физическая сила», — задумчиво пробормотал Марку. «Ревнивая женщина и ее помощник?» предположила Диана. «Или какая-то сильная женщина?» «Или все-таки Себастьян?» мстительно напомнила Ди. «Нельзя списывать его со счетов. Может, он, как оборотень из сказок, воет на Луну и обретает нечеловеческую силу. Или это женщина, умеющая обращаться с мясом?» «Фу», повторила Диана. «Согласен». Поморщился Марку. Тот, кто это делает, чокнутый. Или чокнутая. Или чокнутая. Согласился он. В этот момент Корд закончил беседовать со стражей и направился в их сторону. Это уже было привычно. Староста всегда подходил к Марку, если освобождался. А тот в этот момент находился где-то в зоне видимости. И вдруг, не дойдя и половину пути, свернул в другую сторону и вышел за калитку. Э -э Растерялась Диана. Что это было? Марка же не выглядел удивленным. Невесело усмехнулся и покачал головой. После вчерашнего не знает, как со мной себя вести. В фаворе я еще у хозяйки или нет. Серьезно? Ей сделалось противно. Я думала, вы друзья. С Кортом-то. Кажется, он искренне удивился такому предположению. И близко нет. А с кем? Тут же полюбопытствовала она. Марко усмехнулся уже веселее. Разве что с гордисом и тарией. Люблю, знаешь ли, друзей постарше. Она рассмеялась. Тупая пружина внутри понемногу расслаблялась.